Глава шестая. В институт идти не хотелось. Вообще никуда не хотелось. Сообщение Зарембы о замене Таланова хотя и взволновало Мальгина, однако думал он сейчас о другом и планов своей дальнейшей судьбы в качестве директора не строил. Поскольку не знал, где искать к Заранвале, а вместе с ним и Купаву, наверняка она в компании спасателя, то решил прогуляться на Таймыр, посмотреть на метро. Шел пятый час вечера по Москве и девятый по долготе Таймыра, когда Мальгин вышел из кабины второго таймырского метро в Хатанге. Первая станция располагалась в Норильске, ближайшего к океану и к озеру Таймыр, на северной оконечности которого был найден утопленный в землю орелонский скелет. Пока Мальгин искал транспорт, способный доставить его в нужное место, стемнело. Такси так далеко за город не летало, а рейсовый неф уходил в 10 по местному времени, так что предстояло провести в Хаттенге целых полтора часа. Но поскольку Мальгин не любил изнывать от безделья, то и решил погулять вокруг станции метро, не рассчитывая встретить кого-нибудь из знакомых. Еще дома он несколько раз порывался позвонить Корой, то ли объясниться, то ли просто убедиться, что она есть, и не желает его видеть. Потом все же нашел в себе силы не звонить. Он не знал, что скажет ей при встрече а омемлить... как дела, как жизнь, что собираешься делать вечером, не хотел. Каприз судьбы, толкнувший их навстречу друг другу, был непонятен, хотя в глубине души Мальгин чувствовал. Всему виной не логика и трезвый расчет, и не любовь, может быть, а желание уйти от одиночества, признаться в котором не могли себе ни он, ни корой. И все же странно, что его снова потянуло к этой женщине, словно в доказательство известной истины. Очарование разлуки скоротечно, как и очарование встречи, впрочем. Ведь давно все решено и взвешено. Нет в мире второй Купавы. Или есть. «Зато совершенно точно есть корой», — проговорил знакомый голос внутри Мальгина. «И брось притворяться, что можешь справиться со своим желанием увидеть ее снова. Это было бы, кстати, лучшим выходом из положения. Купава к тебе не вернется. Даже если, не дай бог, конечно, что-то произойдет с Шаламовым, она просто мечется от одиночества». не найдя в себе достаточной сил для поддержки, а один-то половина пары. Но Корой меня не любит, она же сама сказала об этом просто прямо и открыто. «А ты точно знаешь, что такое женская любовь? Ее формула «правда хорошо, а счастье лучше»» Я не знал, что ты такой циник. Я это ты, дорогой мой, но циничного я ничего не сказал, это народная мудрость. Не узнаю тебя, ты стал слишком раздражительным и легко выходишь из равновесия. неблагополучие души хуже, чем любая физическая болезнь. Может быть, тебе пора отдохнуть от дел, мастер? Полечиться?» «Нет, я справлюсь». «Что ж, хотелось бы верить». Клим очнулся и, озираясь, попытался определить, куда его занесли ноги. По-видимому, он вышел не к центру города, а наоборот, на окраину. Сзади за деревьями вставало облако света центральной части Хаттенге. впереди Хаттенги. вырастали редкие, мозаично светящиеся башни жилых кварталов, соединенные дорожками из хрусталита с зеленовато-светящимся покрытием. Чуть вправо виднелась стена какого-то мрачного низкого здания. Дорожка огибала его и исчезала за поворотом. Слева начинался пустырь или луг, за которым Мальгин разглядел какие-то неясно очерченные громады, увенчанные вертикальными алыми огнями или гроздями алых искр. заинтересовавшись, повернул в ту сторону. Конечно, ушел по лугу, заросшему невысокой травой, пушицей, цветущей камнеломкой, княженикой и мхом, обошел несколько островков карликовой березы и наткнулся на невидимую в темноте узорчатую металлическую ограду в рост человека. Оглянувшись, не видит ли кто, подпрыгнул и, помогая руками, перемахнул через ограду на другую сторону. Тот же луг с теми же цветами и травой. Но луговые ароматы здесь не превалировали. Все перебивали запахи озона и металла, к которым примешивался тонкий горьковатый аромат, напомнивший льгину космодром. Первая темная громада высотой в четырехэтажный дом оказалась, как он уже понял, спасательным шлюпом с включенными габаритными огнями, подогнавшим свою форму под формулу отдых-ожидания. Перед Мальгиным простиралась взлетно-посадочная площадка курьерских коггов. Возле каждой машины торчал журавль с клювом энергопитания. Около некоторых хлопотали многорукие киберпогрузчики. Но большинство шлюпов было погружено в сторожкий сон. Ожидание тревоги. Лишь у тонкой спицы орбитального лифта на дальнем конце поля, где располагался вокзал и пост управления, то и дело сверкали молнии, с шипением стартовали и садились дежурные машины. Вдруг Мальгину показалось, что над полем пролетел бесшумный косяк электрических птиц или рой светляков. Кольнуло в груди. Хирургу почудилось что-то знакомое в этом рое. Отзвук былого происшествия заставил работать память, но птицы поднялись выше и затерялись в небе. Ощущение неуютной причастности к непонятному явлению усилилось. Мальгин был уверен, что уже видел где-то нечто подобное, однако память не торопилась выдать ему нужные воспоминания. не хватало зацепки. Обойдя Ког, Мальгин двинулся к зареву рабочей зоны и наткнулся на спешащего по дорожке человека. «Чока, ты?» «Нет», — ответил Мальгин. «Кто это еще?» — вспыхнул фонарь. «Кто вы? Каким образом здесь оказались?» «Ба!» «Да никак это хирург Мальгин, ну и сюрприз!» Человек осветил себя, и Клим узнал Жостова, начальника курьерской группы спасателей. — Черт возьми, это же их база! — сообразил хирург с удивлением. — Как я не догадался раньше! Дан говорил, что база в Хаттенге, а я забыл. Везет же! — Здравствуйте, Прохор! — пробормотал он. — Я, кажется, случайно попал туда, куда надо. Вы не можете подбросить меня к северной оконечности озера Таймыр? Жостов хмыкнул, выключил фонарь. Темнота вокруг сгустилась. Вас искал Ромашин, спрашивал, не интересовались ли вы кем-нибудь из моих ребят. Когда? Когда спрашивал или когда интересовались? Если первое, то сейчас назад. Кстати, он тоже должен быть там, куда вы проситесь. Вообще-то у меня другой маршрут. Да и не уверен я, можно ли вам на Таймер. Там у них развернулись какие-то непредвиденные события. Зона объявлена квадратом гарантированного риска. Что за события? Нашли Шаламова? По-моему, нет. Но Пограничники закрыли зону наглухо. Что же делать? Жостов помолчал, изучая лицо хирурга, выступившее из темноты из-за включившегося освещения кормового люка ближайшего к ним когга. В кармане у начальника отряда пискнул вызов. Ладно. Попробуй помочь. Пойдемте, через минуту стартуем. Жостов свернул к, к шлюпу, возле которого началась быстрая предстартовая суматоха. Появились как по мановению волшебной палочки киберы какие-то механизмы, люди. — Понимаете, рейсовый неф на север отправляется в одиннадцатом часу, — забормотал Мальгин, обрадованный и смущенный одновременно. И я решил прогуляться, а тут стемнело, увидел огни. — Рейсовые маршруты на север таймыр отменены, — не оборачиваясь бросил Жостов. — Так что, считайте, вам повезло. — По старинной поговорке везет дуракам или влюбленным, — подумал Мальгин. — Дураком я вроде бы не был. а быть влюбленным хочется взаимно, что весьма проблематично в создавшейся ситуации. Пока что я способен только разрушать взаимность. Он споткнулся, подумал, не хватало еще, чтобы я себе что-нибудь сломал. И вдруг отчетливо понял, что видел над ВВП не стаю светящихся птиц, а орелонский автомат с миллионом глаз. Он дважды встречался с ним в горловине на планете Кубе и на Орелохе. Но почему глазастый объявился здесь, на земле? Что ему надо? За кем он наблюдает?» Мальгин похолодел. «Как это за кем?» «За Шаламовым, конечно. А это значит, что Дан и в самом деле на земле, а может быть и здесь близко, на Таймыре?» «Что остановились?» — оглянулся Жостов, подходя к осветившейся при его приближении к капсуле лифта. «Поторопитесь, у нас мало времени». Мальгин очнулся и безмолвно последовал за руководителем группы спасателей-курьеров. В рубке Жостов критически оглядел костюм хирурга и остановил пробегающего мимо парня с пышной шевелюрой. «Чока, принеси кокос на мой размер», — повернулся к Мальгину. «Вам лучше переодеться, в цивильном вас туда не пропустят, а так будете как все». Клим кивнул, все еще находясь под впечатлением своего открытия. Шаламов был где-то рядом. и существовал реальный шанс встретиться с ним. Хорошо, что миллионноглазый Орион попался на глаза в нужный момент, подумал хирург. Теперь я буду готов к неожиданностям, а то совсем расслабился. Мне и в самом деле везет. Спасибо случаю, что столкнул меня с Жёстовым. Мужик он умный и деловой. Чёрт бы зд два я добрался без него к озеру. Переодевшись в компенсационный костюм спасатель с эмблемой курьерского сектора на предплечье, Мальгин уселся в предложенное кресло в кабине десанта и затих. Кроме него в кабине находилось четверо молодых людей, ведущих разговор о спорте. Из динамиков интеркома доносились голоса членов экипажа, приглушенный говор двух десятков людей, экипажи других машин, тоненькие посвисты автоматов. Перед мысленным взором хирурга проплывали сумрачные пейзажи Маата. Лица тех, кто участвовал вместе с ним в десанте, напряженное лицо Джумы, и красивое нежное лицо корой. Потом возник земной пейзаж с лесом и отцом в лодке, подзывающим к себе. Очнулся Мальгин от прикосновения. — Ну и нервы у вас, — с одобрением сказал навиши над ним Жостов. — Ребята сказали, что вы уснули, едва сели в кресло. Мы почти на месте. Пойдемте, покажу вам объект. В видеорубке Когга, предназначенной для работы командира десанта, пилот сидел отдельно, в коконе пси-управления. Продолжалась эфирная перекличка многих десятков людей. Раздавались команды, писк, гудки, скороговорка и бормотание автоматов, резкие многотональные сигналы кодовых сообщений. Жостов поднес к голове дугу Эмкана, и тотчас же стены и полрубки растаяли. Мальгин оказался висящим в воздухе над ночной землей, вернее, над черным зеркалом озера. Прямо перед ним, в километрах в десяти от шлюпа, Вырастала из земли колоссальная струя светящегося тумана или пыли, бьющая в небо и тающая где-то на высоте двух десятков километров. Хотя точно оценить высоту этого факела Мальгин, конечно, не мог. «Что это?» — спросил он тихо, уже догадываясь, что произошло. «Ромашин тоже здесь», — ушел от прямого ответа Жостов. «Я высажу вас на берегу, недалеко от бункера управления спас спасобоймой, а там сориентируйтесь». Мальгин молча пожал руку спасателям. Через минуту упругий язык десантного лифта выплюнул его на плотный песок берегового откоса, и кок жестово растаял в ночи, мигнув на прощание кормовыми огнями. Мальгин вдохнул в себя воздух и закашлялся. Не горький и не кислый, но резкий запах перехватил дыхание. «Амбре, однако! Пыль!» «Так пахнет лунная пыль», — подумал хирург, зажимая нос рукой. «Значит, факел на горизонте — фонтан пыли». Не лунный, конечно, но похоже и не земной. Неужели Жостов не знал, что дышать в этом угаре практически нельзя? На него это не похоже. Вглядываясь в бьющий в высоту факел, Мальгин двинулся к мигающими огнями десятиметровому диску Дракара, который на данный момент представлял собой временный мобильный бункер управления ситуационной работой. Рядом то и дело садились и взлетали пинасы, кутеры и черепаховидные галеоны чистильщиков. Их уносило круговертью к недалекому факелу. Но из ниоткуда возникали новые аппараты, садились, взлетали уходили, как выстрел в темноту, оставляя штриховые очереди трасс мигающих габаритных огней. Людей почти не было видно, лишь изредка из финишировавших машин выскакивали командиры групп с надвинутыми респираторами, одетые в такие же кокосы, что и Мальгин, и ныряли обратно, чтобы освободить место пребывающим машинам. принадлежащим чуть ли не всему спектру земных специальных служб и ведомств. «А вы почему без респиратора?» — окликнул Мальгина, какой-то рыжий детина с бородой, выбивающийся из-под маски. «Немедленно наденьте, герои тут не нужны, а газ еще не исследован». «Рад бы», — развел руками Клим, чувствуя, как в голове поплыл легкий звон. «Присылает же растяп», — рявкнул детина и махнул рукой в сторону дракара. «Быстро внутрь, в тамбуре есть маски-фильтры». Мальгин не заставил себя ждать, надев респиратор, вздохнул с облегчением. Но голова прояснилась не сразу. Видимо, в газе, затопившем окрестности озера, были компоненты, вызывающие нечто вроде кислородной эйфории. Побродив по кольцевому коридору, уступая место спешащим пограничникам в синей форме и безопасникам серо-голубой, Мальгин набрел на десантный отсек и вошел. Отсек был на удивление просторен и почти пуст. у висящей подковы пульта располагались в креслах операторы еще трое стояли у виома с плавающими по всему объему визирными метками и вспыхивающими зелеными и красными цифрами. Виом показывал светящийся факел с кружившими вокруг мотыльками исследовательских и тревожных машин. Входившие в зал люди подбегали к сидевшим у пульта, получали инструктаж и кассеты программ убегали, снова возвращались. Один из стоявших у Виома обернулся, и Клим узнал Ромашина. Его респиратор висел на шее. Собеседниками Игната были Майкл Лондон и Калина Лютой, дружески кивнувшие Мульгину. Лондон что-то сказал им, и бывший начальник отдела безопасности, не удивившись появлению хирурга, быстро подошел к нему. Уже полночь близится, а Германа все нет. Но вот он появился, нежданно-негаданно. У вас случайно нет индивидуального метро? В зону сейчас попасть невозможно. Меня пропустили по блату. Что тут происходит? Потом поделитесь опытом проникновения в закрытые зоны. А происходит следующее. Исследователи Орелонского метро попытались забраться в него поглубже, но в нем что-то сработало, и он начал генерировать джет. Что, простите? Термин астрофизиков. Джет – высокоскоростная струя газа из области формирования молодых звезд. В общем, к скелету метро подойти нельзя, из него со скоростью 20 километров в секунду бьет струя пыли и газа. К счастью, обошлось без жертв. Пытаемся локализовать, готовим панцири для похода в метро. Может быть, сможем заткнуть глотку этому вулкану. Мальгин молча смотрел на колоссальную струю серебристого свечения, перечеркнувшую небосвод. «Кого вы ищете?» — спросил Ромашин, тоже посмотрев на факел. «Шаламова здесь нет». Клим встрепенулся. «Я видел Орелона». «Что вы сказали?» «Я видел ту странную штуку с глазами, которую встретил на Орелохе и в горловине. Помните?» «Полупрозрачное облако, а в нем миллион вполне человеческих глаз». «Где?» «В Хаттенге», — Мальгин рассказал, при каких обстоятельствах он оказался на стартодроме базы курьеров-спасателей. Ромашин секунду смотрел на него, как на предвестника апокалипсиса. Потом стремительно подошел к продолжавшим беседовать Лондону и Лютому. Их разговор длился полминуты, затем Лютый бросился из зала, Лондон сел за пульт, а Ромашин вернулся к хирургу. «Задали вы нам задачу. Выходит, Шаламов притащил на землю не только черного человека, но и автомат с неизвестными нам функциями. Дело осложняется. Кстати, вы хорошо помните свой поход на Маат?» «Так вот». Клиника, где вы встречались с черным человеком, не имеет к медицине никакого отношения. Это нечто вроде информационно-энергетического центра. Вам это ни о чем не говорит? Мальгин подумал, пожал плечами. Нет. Но если это энергоцентр, что там делали с Маатанином? Насколько я понял объяснение ксенологов, у черного человека что-то не в порядке с балансами энергии. У Маатан вообще энергобаланс весьма странен. они больше получают, чем тратят, то есть представляют собой своеобразные живые аккумуляторы, а вот у нашего Маатанина этот запрограммированный генами баланс нарушился, он стал излучать больше, чем получать». Ромашин помолчал, посматривая то на пульт, то на безучастное лицо Мальгина, потом что-то вспомнил и достал из кармана значок, найденный Климом дома. «Узнаете? Мой значок? Если бы значок...» Есть предположение, что это материализованный обрывок суперструны, связывавший некогда наш мир с иной вселенной. Клим фыркнул. Ромашин остро взглянул ему в глаза. Что, не воспринимается? Моя реакция тоже была под стать вашей. Как это можно материализовать струну, по сути, пространственное измерение? Оказывается, можно. Не нам, конечно, природе. Время на границе этого значка застыло, поэтому он кажется вещественно осязаемым. Самое удивительное в нем – его конструктивное исполнение. Видите, его внешняя форма – гиперболоид вращения на тонкой ножке. Внутри – точно такой же гиперболоид, который крепится к внешнему ножкой, внутри того еще один и так до бесконечности. Так что гипотеза физиков правомерна. Не понял. Мальгин наконец проявил интерес, слегка удивился, потом до него дошел смысл сказанного – как до бесконечности. В прямом смысле этого слова. Ромашин подкинул тяжелый обрывок суперструны, довольный произведенным эффектом. У русской матрешки 5-6 сестер одна в другой, а у этой штуки ряд гиперболоидов-чашечек уходит в бесконечность. Специалисты с помощью нейтринных умножителей насчитали больше триллиона чашечек, одна меньше другой, но так и не дошли до конца, не хватило глубины микроскопов. то есть последняя чашка этого значка по размерам меньше не только атома, но и нуклона. Мальгин перевел дыхание, он был ошеломлен. Из чего же он тогда сделан? Не платина, конечно, и не осмий. По цвету и массе действительно похоже, но не осмий, не металл вообще и никакое другое вещество. Физики предложили кучу объяснений. Устойчивые конфигурации известных частиц типа нейтрино, глюоний, мезовещество, вспененный вакуум и черт знает еще что. По-моему, они сами плохо разбираются в своих гипотезах. Но реально дело обстоит так. Неизвестно что, сделанное неизвестно из чего и неизвестно каким образом. Лично я склоняюсь к уже высказанному мнению. Это обрывок суперструны, соединявший наш мир с иным во времена Большого Взрыва. Я могу забрать. Пока нет. Ромашин спрятал значок Это вещественные доказательства, говоря языком следствия, да и физики готовы за него продать душу не только мне, но и дьяволу. Лишь один специалист, изучавший эту матрешку, автор гипотезы обрывка суперструны, мыслит нестандартно. У него в запасе есть еще одна гипотеза. Значок сделан во Вселенной, где царствуют иные физические константы и законы, где времени одно, а несколько, и размерность координат там не целочисленная, а дробная. что, кстати, хорошо коррелируется с гипотезами физиков, изучавших скелеты орелуонских метро в горловине. И принес значок наш общий друг Даниил Шаламов. Вы на что-то намекаете? По возможности, я стараюсь говорить прямо, без намеков. Просто хотел сказать, что Шаламов знает такое, что и не снилось нашим мудрецам. А главное, он знает Маатан, который знают остальное. Ну и что? Клим, он должен быть задержан. Видите, во что вылилось только одно его появление на Земле? Укротить этот фонтан пыли и газа будет очень нелегко. А кто знает, что может произойти еще? Обладая колоссальным запасом чужих знаний, атакующих подкорку будучи энергетически независимым, имея расщепленную психику, Даниил способен...» Ромашин замолчал, увидев, как изменилось лицо собеседника. «Как бы ни был болен Шаламов, — угрюмо выдавил из себя Мальгин, — Он не способен на преднамеренное зло, нет причин, если только они не появятся, когда вы попытаетесь задержать его силой. Глаза Ромашина стали грустными. «Вы рассуждаете, как Майкл», — он перевел взгляд на работающего у пульта Лондона. «По-моему, вы даже похожи, хотя по натуре он ближе к человеку «нет», чем к человеку «да». Клим невольно улыбнулся, отрицательно качнул головой. «Я давно перестал быть человеком «да». потому что понял, всегда и во всем быть уверенным недостоинство, надо уметь говорить и нет, особенно самому себе. А Лондон, как мне кажется, надежный человек. «Значит, я был ненадежен?» — Ромашин тоже улыбнулся. «Нет, почему?» — Мальгин смешался. «Я не сравниваю вас, во всяком случае, с таких позиций». «Не оправдывайтесь, все правильно. Мы с Майклом мыслим по-разному, но человек он действительно надежный». Хотя, с моей точки зрения, ему надо бы иметь больше творческого воображения и способности рисковать. Хотите еще новость? Вы видели на страже горловины водволовые леса, похожие на развалины? Случайное чудо природы, потому что они растения и животные одновременно. Так вот, судя по всему, они обладают интеллектом, не человеческим и даже не маатанским, но интеллектом. Разумные леса Мальгин скептически покачал головой. Это не ново. Имею в виду идею, хотя возникает множество вопросов, например, каким образом они познают мир, эволюционируют, общаются. Я тоже задал себе эти вопросы и не нашел ответа, но вот воды тем не менее существуют. Извините, я вынужден удалиться. Что вы намерены делать дальше? Мальгин посмотрел на светящийся столб пыли. издали похожий на раздувшийся канал орбитального лифта. Почувствовал вдруг неимоверную усталость и пробормотал. «Пойду спать». «Моего защитника еще не выбросили? У меня ощущение, что он может понадобиться вам с минуты на минуту». Клим раздвинул волосы на виске, показал сетку и часть дуги защитника, о котором он уже успел забыть. Ромашин кивнул. «Не призываю вас чураться Шаламова, как черт Ладана, однако опасайтесь его». Он не знает пределов своей мощи и... неосторожности. Если хотите, ребята доставят вас в Норильск, туда проложена курьерская линия спас-центра. Спасибо, буду обязан. Вы так и не определили координат Купавы. Мальгин молча отвернулся. Жаль. Найдете, дайте знать, вас соединят со мной по спруту немедленно. Ромашин некоторое время смотрел на хирурга с каким-то неопределенным сожалением. и все же вы не сказали, что привело вас на Таймыр, к Релоунскому метро. Надежда на встречу с Шаламовым? Любопытство?» «Игнат, подойдите», — позвал Ромашина Лондон. И в этот момент Мальгин снова физически почувствовал на спине знакомое дыхание притаившегося зверя, как и давеча у дома к заранвале. Зверь посмотрел ему в спину и тихо зарычал. Хирург стремительно обернулся, Дверь медленно закрывалась, замелькнувшись спиной человека в синем кокосе. Мальгин выбежал в коридор, потом наружу, простучав каблуками по пандосу. Надвинул респиратор. Человек в синем комбинезоне уже садился в куттер, взмахнул рукой и куттер тут же взмыл в небо. — Что с вами? — окликнул Мальгина, выглянувший ромашин реагирующий на все, что касалось хирурга, как настроенный на его эмоции камертон. Зажал нос пальцами, потом вспомнил о респираторе. Мальгин проводил взглядом, тонущий искры света под брюхом кутора, оглянулся и сказал почти равнодушно: это был Даниил.